На рассвете, выбив из села последние рьергарды фашистского прикрытия, вошли наши части. Площадь и улицы были загромождены брошенными повозками, машинами, пушками. Основная масса наших войск двигалась обходными путями. Через село же прошли только три батальона. Одна из рот остановилась деревне. Бойцы с и деловой хозяйственностью сразу же принялись устраиваться. Загорелись по всему селу костерки, задымились печи, закипели котелки, чугуны, кастрюли и самовары. Благо дров фашиста наломали много. Кто кипятил чай, кто варил кашу или суп из консервов, иные, достав из шапок иголки, ловко плетенные нитками, зашивали дыры на шинелях. Какой-то широкоскулый веснущатый молодец нашел в одном из грузовиков офицерские хромовые сапоги, Сел на землю, разул правую ногу и, кряхтя и надуваясь, тщетно старался просунуть ее в тесное голенище. Но успеха в своем намерении не достиг, потому что офицерский сапог был ему мал, по крайней мере, на три номера. Добродушно выругавшись, он отдал сапоги товарищу. Мерий, может быть, подойдут». На площади у виселицы стояли три командира. Майор с морщинистым, утомленным лицом и два молодых лейтенанта. Два бойца, взобравшись на козлы, снимали с виселицы мертвое тело Маруси. Один слегка приподнимал его, второй высвобождал шею из петли. Потом один из бойцов спрыгнул на землю, принял от второго тела Маруси и, держа его на вытянутых руках, вопросительно взглянул на майора. Под запрокинутой головой Маруси темнел на шее глубокий синий-лиловый рубец от веревки. «Положите», — сказал майор, — «чего ж держать?» Но боец медлил. Один из лейтенантов быстро сбросил шинель и постелил на землю. На эту шинель боец и опустил Марусю, Вернее, то, что было, Марусей. По надписи, что оставила она в камере, всего узнать было нельзя. Но имя, фамилию и день ее смерти узнали. Узнали также, что она ничего не сказала. «Значит, знала что-то», — задумчиво сказал майор. «Знала и не сказала. И к населению обратилась с призывом. Эта девушка — героиня». Ее надо похоронить, как полагается, по-военному. Ее похоронили на сельском кладбище с воинскими почестями и салютом из десяти винтовок. На дощечке, что водружена была над ее могилой, майор собственноручно написал. «Мария Крюкова. Замучена и повешена фашистскими негодяями. Она погибла геройски». Как подобает каждому бойцу, отомстим за нее. Вперед на врага. Возвращаясь к кладбище, майор сказал: часов на двенадцать мы опоздали, а могли бы ее выручить, да и фашистов прихватить. А теперь они давно уж переправились. На встречу майору быстрым шагом шел его адъютант, вытянувшись, доложил: товарищ майор, получено сообщение. Вражеские части задержаны на восточном берегу. Переправа захвачена каким-то неизвестным партизанским отрядом. Никулин захватил переправу с налету перед самым рассветом, когда по мостам уже началось движение отходящих вражеских войск. Пехота, грузовики, повозки, орудия тянулись смутно чернеющей лентой. Она выползала из узкой размытой лощины, стиснутой крутыми глинистыми обрывами, спускалась по косогору к реке, над которой плотной пеленой стоял белесый пар, и устремлялась по мосту, наполняя туман слитным гулом, разносящимся далеко по воде. Никулин ударил яростно, внезапно «Бойцы со мной!» Отряд выскочил на врагов с воин, свистом и гоготом, рассек надвое темную ленту войск и остановил ее движение. Фашисты, уже вступившие на мост, спасаясь от хлесткого продольно-сквозного огня пулеметов, вопя и крича, сталкивая друг друга в реку, ринулись на западный берег. Остальные смешались на восточном берегу, и темным, клубящимся валом хлынули обратно в лощину, сминая задних, нося панику и смятение в их ряды. Бойцы Никулина тем временем быстро, по заранее объявленному порядку, занимали траншеи, дзоты, блиндажи, расправляясь с немногочисленной охраной. Через 10 минут отряд закрепился на подступах к переправе. Сам Никулин со взводами Папаши, Жукова и Фомичева занял главную позицию в центре, у выхода из лощины. Правый фланг с траншеями, подходящими дугой к обрыву берега, занял Крылов, левый — Харченко. «Ловко, товарищ командир!» — радостным и гордым голосом сказал Фомичев. «Прямо как по там разыграли!» «Обожди и радоваться!» — хмуро остановил его папаша, немного суеверный, как и полагается старому моряку. «Не видишь, какая сила против нас!» «Какая бы у них сила ни была, мы должны переправу удержать», — твердо сказал Никулин. Они стояли в глубокой траншее, у чернеющего входа в командный пункт, расположенный под землей. Справа и слева слышались сдержанные серьезные голоса бойцов, иногда короткий металлический лязг затворов. Никулин молчал. Его слегка знобило от нервного напряжения. Самое главное начиналось только теперь. Он понимал, конечно, что, имея 200 человек и вступая в бой с тысячами, он не может ставить перед собой иных целей, кроме выигрыша времени. В десятый раз он спрашивал себя, правильно ли рассчитал время. Не слишком ли рано ударил. Успеют или не успеют фашисты, обескровив и уничтожив отряд, прорваться к месту раньше, чем покажутся наши. «Бойцы, перед выступлением не скрою от вас, что идем на отчаянное дело». Сейчас, стоя в траншее, Никулин нисколько не сомневался в своих бойцах, зная, что они не отступят. «Жуков, проверь фланги». Одна мысль мучила Никулина. Сумеют ли они сохранить себя и не погибнуть преждевременно? При захвате переправы уже убили троих и двух ранили. С тревогой в сердце Никулин ответил, что у него осталось 185 человек. Каждый был на счету. Каждая винтовка значила в этом бою больше, чем целый танк в других условиях. Жуков вернулся и доложил, что все в порядке. Между тем фашисты, успевшие перебраться через реку, начали приходить в себя и открыли огонь. Западный берег ожил, заговорил, опоясавшись вспышками, тускло взблескивающими сквозь туман. Над Никулиным тонко и горячо пропела пуля. Вторая. Затем прошелестела пулеметная очередь. Никулин нахмурился и сел на сиденье, вырубленное в стене траншеи. Он боялся какой-нибудь случайной шальной пули. В жизни каждого человека обязательно бывает самый главный, решающий день, как бы подводящий итог всей жизни, всем делам, чувствам, мыслям, день великого испытания. Для Никулина такой день настал. О том, уцелеет ли он сам в бою, он вовсе не думал. Это был вопрос второстепенный, даже третий степенный, рядом с основной целью – задержать попавшегося в ловушку врага. Добить его. Установить в гнездах еще два спаренных пулемета из резерва. Бойцы кинулись выполнять приказание Никулина. В это время воздух со звенящим грохотом раскололся и перед бруствером встал, сверкнул быстрым пламенем, черный косматый столб. За ним почти без промежутков встал с таким же коротким сверканием и второй косматный столб. Фашисты, застрявшие на восточном берегу, опомнились и пустили в дело артиллерию. Бой завязался. Огонь врагов нарастал. Зная, чем грозит им задержка у переправы, они обрушили на моряков всю силу своих пушек, минометов и пулеметов. Били с западного берега, били из лощины, били с флангов. Кругом стоял грохот рёв, поднималось пламя разрывов. Слышны были металлический звенящий треск, виск разлетающихся осколков, свист и шелест пуль. Пять минут огня. Семь минут. Никулин смотрел на часы. Командиры уже несколько раз подбегали докладывать об убитых и раненых. 10 минут огня Такого огня, что даже бывалые бойцы Помнившие Одессу и Севастополь Поеживались Фашисты решили покончить дело одним ударом Не получится Огонь усиливался Учащался Слепя и оглушая бойцов Закидывая их комьями подмерзшей земли Солнце только-только вставало И еще не тронуло тумана Стоявшего над рекой Но здесь, у моста, он начал расходиться сам, без солнца, от бешеной канонады, сотрясавшей и землю, и воду, и воздух. Он испуганно колыхался, редел и, окрашиваясь паливо алым светом восхода, таял, образуя сквозной пролом в своей молочно-белой стене. В этом ревущем и грохочущем проломе постепенно открывалась река гладкая по краям, со струистым быстриком посередине, с белыми бурунами у пантонов. Дальше из туманной редеющей кисии выступала плоская низина западного берега, заросшего мелким кустарником. Справа же и слева туман стоял по-прежнему густо, закрывая видимость. 12 минут огня. Когда же атака? На 15-й минуте взвелись ракеты. По этому сигналу оба берега одновременно прекратили орудийный и пулеметный огонь, рев и грохот затихли, продолжали бить только очереди автоматов, но это воспринималось как тишина. Никулин прильнул грудью к холодному, покрытому инием откосу траншеи. В низких прозрачных лучах, в трехстах метрах от Никулина, возникла поднявшаяся с земли цепь атакующих. Такие же цепи появились справа и слева. Фашисты пошли в атаку. «Огонь!» — скомандовал Никулин. Он был бледен, сердце его колотилось. «Огонь! Огонь!» — понеслось по траншее. «Огонь!» — отдалось на правом и левом флангах у Крылова и Харченко. Навстречу фашистам ударил огонь.